Глава 8. Капитан Ли. У Ли была мечта: современный централизованный офис судмедэксперта, который располагался бы в Бостоне и расследовал все неожиданные или подозрительные смерти в Массачусетсе. Учреждение со своим моргом и лабораториями, оборудованными для проведения токсикологического анализа, микроскопических тестов, с рентгеновским кабинетом и фотолабораторией. Главный судмедэксперт штата с несколькими ассистентами будет работать в офисе, а необходимое количество его помощников выезжать на место смерти, где бы она ни произошла. Персонал, гражданские служащие, будет свободен от влияния политиков и коррупции. Благодаря связи с кафедрой судебной медицины Гарварда, офис станет тренировочной площадкой для создания такого потока судмедэкспертов. Чтобы квалифицированных специалистов хватило на всю страну. Судмедэкспертиза Бостона оказывала бы содействие при расследованиях по всей Новой Англии и Соединённым Штатам. Агентство станет истинным национальным институтом судебной медицины, который сможет консультировать полицию, коронеров и судмедэкспертов от побережья до побережья и станет соперником в медицинских вопросах Федеральному бюро расследований. Доктор Роджер Ли попросил Фрэнсис набросать план реорганизации системы судебной медицины в Массачусетсе. У него были знакомые, способные достучаться до губернатора Солтонстолла. План Ли для Массачусетса занимал 4 страницы машинописного текста, включая библиографию и список из 20 с лишним человек, которых можно было бы ввести в консультационный совет. В качестве личного врача Фрэнсис доктор Ли посоветовал ей спокойнее относиться к своей работе. В возрасте 62 лет у неё было увеличенное сердце, гипергликемия, гипотиреоз, глаукома. Она теряла слух и страдала мучительным артритом обоих коленей, а также нелеченной диафрагмальной грыжей. Я настоятельно рекомендую вам не трудиться так усердно, как вы это делаете. «Вы должны постараться выполнять всю необходимую работу за два часа. Вам следует находиться на свежем воздухе пару часов и каждый вечер выезжать на прогулку», — заявил доктор. «Количество алкоголя должно быть самым малым. Допускается минимальное употребление табака. Необходимо делать массаж несколько раз в неделю». Несмотря на предупреждение врача, Ли вряд ли сократила часы работы. В 1941 году она продала свою резиденцию в Чикаго и постоянно жила в Рокс, предпочитая свежий воздух и сельскую жизнь. Её расписание оставалось плотным. Она активно путешествовала по всей Новой Англии и восточному побережью и часто навещала свой родной город. Из её головы никак не выходила идея централизованного офиса суд медэкспертизы в Гарварде. 28 ноября 1942 года. Coconut Grove был популярным ночным клубом в бостонском районе Bay Village. Здесь звучала музыка, люди танцевали, смотрели шоу, перекусывали, а алкоголь в честь отмены сухого закона тёк рекой. Когда-то подпольный бар и притон мафии Коконад Гроу теперь стал местом, где собирались кинозвёзды, знаменитые спортсмены и всевозможные любители чужой славы. Клуб был построен на базе склада и гаража, но с тех пор много раз перестраивался и ремонтировался. Внутри он превратился в запутанный лабиринт коридоров, гостиных и баров. Чтобы попасть в новое помещение клуба, уютную комнату для отдыха Мелоди Надо было пройти по длинному коридору и спуститься по лестнице. В Мелодии была установлена вращающаяся сцена, комнату украшало множество искусственных пальм с бумажными листьями. Как и во всём остальном клубе, декор Мелодии напоминал тропический курорт. Помещение было отделано бамбуком и ротангом, потолок и стены драпированы шёлком. В субботним вечером Коконат Гроув был набит битком. В гостиной Melody вспыхнул огонь. Пламя быстро охватывало декоративные элементы и, вероятно, подпитывалось горячим газом, который в те годы использовали для охлаждения. У клуба был всего один выход вращающаяся дверь, которую вскоре заблокировали люди, пытавшиеся спастись. Морец участвовал в поиске, идентификации и посмертном исследовании жертв пожара в Coconut Grove. Власти выработали систематический подход к разбору последствий пожара. На месте трагедии установили командный пункт для координации и контроля над ресурсами. Тела помечали сразу на месте, прежде чем переместить в морг. 492 человека погибли в том пожаре, на 32 больше, чем составляла официальная вместительность здания. Трагедия оказалась второй по числу жертв в истории США после пожара 1903 года в Театре Иракес. После пожара в Коконат Гроув Морец и Ли обсуждали, как с помощью зубов идентифицировать погибших после происшествий с массовыми жертвами. Среди жертв оказалось около двух сотен человек которые настолько сильно обгорели, что идентифицировать их по чертам внешности было невозможно, писал морец. Но у многих покойных сохранились особенности, по которым их узнали дантисты, и таким образом тела были идентифицированы. Но невозможно же собрать всех зубных врачей для этой цели. Кажется, должен быть какой-то простой способ, с помощью которого дантист мог бы оставлять на зубах пациента некую цифру позволяющую идентифицировать человека. Ли была щедра к кафедре судебной медицины, выдавая мелкие и крупные пожертвования. Когда учёным требовалось 1000 долларов на услуги стенографии или 500 на жалование учёному завершающему исследование следов в семенной жидкости, можно было не сомневаться, что Ли поможет с оплатой. Она с удовольствием отдавала деньги И при этом была достаточно грамотной в финансовом отношении, чтобы сполна пользоваться преимуществами своей благотворительности, когда дело касалось налогов. В 1942 году бухгалтер Ли напомнил ей, что она несколько лет платила за хранение рояля Steinway, принадлежавший её матери. Он спросил, хочет ли она продолжать платить по счетам. Рояль был моделью D Parlor Concert Grand. Вторым из самых крупных роялей, производимых компанией Steinway, футляр из наборного резного красного дерева создал специально для матери Ли дизайнер мебели Фрэнсис Бекен. Теодор Томас, дирижёр Чикагского симфонического оркестра, посещал фабрику Steinway, где контролировал изготовление инструмента и одобрил его перед доставкой Глеснером. Рояль был очень важен для Ли. Родители приобрели его в Нью-Йорке в 1887 году, в той же поездке, в которой она перенесла неприятную операцию по удалению миндалин. Ли решила отдать инструмент Гарварду. Я не играю на рояле, и мой маленький деревенский дом слишком ограничен как в размере, так и в качестве помещения для столь большого и прекрасного инструмента. Написала она своему другу доктору Роджеро Ли. Мне бы доставило огромное удовольствие презентовать его Гарвардскому университету для дома президента. Президент Гарварда Джеймс Брайант Кононд и его жена Грейс с благодарностью приняли подарок. Возможно, вам будет интересно узнать, что рояль благополучно доставлен в руки миссис Кононд. Однако я не смогла добиться, чтобы на нём хоть где-то инкрустировали надпись кафедра судебной медицины, написала Ли Морицу впоследствии. Пожалуй, в следующий раз я буду дальновиднее со своими пожертвованиями. Ли писала, стоимость трояля со своих личных налогов как пожертвование и таким образом избавилась от затрат на хранение инструмента. Во время войны коннтантов переселили из дома президента Гарварда, который передали военно-морскому флоту, в куда более скромное здание напротив. Там не было места для рояля, и на протяжении войны они платили за хранение инструмента на специальном складе. Учебному заведению требовались учебные пособия. Книги Хорошее начало и Ли создала бесподобную библиотеку. Другие материалы также были доступны фотографии, иллюстрации, фильмы, модели. Но в сфере судебной медицины или, как её всё чаще называли, судебной медицинской экспертизы, было не слишком много пособий, и Ли поставила себе задачу добиться их создания. Ли была намерена добиться самых свежих и качественных учебных пособий для кафедры судебной медицины. Она помогла приобрести фотографии и диапозитивы, необходимые для лекций. Её переписка с Морицем свидетельствует о планах снять обучающий фильм о вскрытии. Чтобы изобразить различные смертельные травмы, был нанят скульптор, создавший три слепка с головы добровольца, по которым можно было учиться. Одна из гипсовых голов изображала жертву, которой выстрелили в висок. Вторая повешенного с различимой асфиксионной бороздой на шее и красными точками петихии в белках глаз указывающих на смерть от асфиксии. Шея третьей головы была глубоко прорублена, обнажая внутреннее строение, и по деталям натренированный глаз смог определить, что удар нанесли слева направо. Для создания дополнительных учебных материалов молодой доктор Рассел Фишер работал над экспозицией Фауна разложения, демонстрирующей разные стадии жизненного цикла насекомых которые обычно встречались на мёртвых телах. Знание этих стадий помогало определить, как давно наступила смерть. Во время стажировки в Эдинбургском университете Мориц рассказал Ли о коллекции фотографий огнестрельных ран, весьма полезной для обучения. Это натолкнуло Ли на идею отстреливать кабанов в рокс из оружия различного калибра, а затем сохранять кожу для демонстрации особенностей ран. В итоге стрелять по свинцам в рокс не пришлось. Лина наняла художника, который изготовил гипсовые формы, раскрашенные в соответствии с тем, как выглядят раны от различного оружия, нанесённые с разного расстояния. Детализированные модели демонстрировали царапины и следы пороха у входного отверстия и выходной отверстие в типичной форме неровного конуса. Было изготовлено 44 модели огнестрельных ран, каждая стоила по 60 долларов. Эта коллекция обошлась Ли в 2640 долларов. Сегодня ее расходы составили бы 27 тысяч долларов. Немало для учебного пособия. Хотя Ли с уважением относилась к способностям и интеллекту Морица, Анна порой задумывалась, насколько близки их представления о задачах и целях кафедры судебной медицины. В душе своей патолог Морец исследовал повреждения от ожогов и публиковал результаты. Типичная работа учёного медика, которую Ли считала важной, но в целом менее приоритетной. Её больше волновало обучение, подготовка и продвижение вперёд всей отрасли судмедэкспертизы. Во время визита Морица в Бостон в ноябре 1942 года Ли задала ему некоторые вопросы о кафедре судебной медицины и записала его ответы. Очевидно, она хотела оценить, как именно доктор понимает суть отрасли судебной медицины и отделения, которым он руководит. Ли вернулась в Рокс и записала собственные ответы на те же вопросы. Свой вариант она отправила Морицу для изучения и чтобы получить от него более взвешенную позицию. Я надеюсь, вы сможете уделить время тому, чтобы дать мне более пространные ответы, написала она Морицу. Не хочу быть назойливой, но я пытаюсь собрать вместе кое-какие данные, которые могут пригодиться позже. Вопрос первый. Каково ваше общее представление о том, В чём заключается финальный этап нашей работы? Ответ Морица: Создание авторитетного судебно-медицинского института, охватывающего округ и служащего штату в целом. Ответ Ли: Сделать доступными научные, медицинские, юридические или иные навыки и знания с целью разгадки необъяснимых смертей, несчастных случаев или преступлений, связанных с травмами и смертью, чтобы определять причины смерти в тех случаях, когда она не ясна, выявлять предотвратимые угрозы жизни и здоровью общества, оправдывать невиновных и находить виновных. Вопрос второй. С помощью каких шагов этого можно достичь? Ответ Морица объяснить, как можно большему числу людей, что наши услуги полезны, и ждать, пока появятся политические возможности. Ответ Ли. Упростить и улучшить систему судмедэкспертизы там, где она уже существует. Заменить преобладающую корнерскую систему на судмедэкспертизу. Улучшить качество медицинских и иных научных услуг, доступных государству усовершенствовать обучение и подготовку, обратить более пристальное внимание на этическую сторону работы, активно участвовать в попытках провести новые законы и изменить текущие акты, регулирующие службу, распространить информацию и знания о научной службе уже или потенциально доступные государству, продвигать научные исследования и принимать в них участие. Ответы Морица на вопросы Ли поместились на одну страничку. Ответы Ли заняли три с лишним машинописные страницы, напечатанные через один интервал. Было ясно, что Ли, женщина без высшего образования, обладала более полным и всеобъемлющим представлением о миссии кафедры судебной медицины, чем главный патолог судмедэксперт в стране. Ей позволяли играть весьма ограниченную роль в развитии кафедры, которую Фрэнсис создала практически единолично. Эта ситуация неизменно расстраивала Ли, но несомненно и то, что несмотря на всю её любезность и щедрость Морицу были неприятны претензии обывательницы, вздумавшей его экзаменовать. А поскольку Ли регулярно посещала Гарвардскую медицинскую школу, у неё был собственный кабинет на кафедре судебной медицины и ключ к лифту корпуса И-1. В связи с её постоянным участием в делах кафедры Моррис решил, что университету следовало бы дать Ли официальную должность. Бьюэл написал письмо Джерому Грину, секретарю Гарвардской корпорации, рекомендуя назначить Ли консультантом кафедры судебной медицины. Мы с доктором Моррисом полагаем, что одна из вещей, которая причитается миссис Ли, это некое подтверждение, которое продемонстрирует её связь с университетом и кафедрой судебной медицины и позволит ей вступать в официальный контакт с определёнными организациями и лицами в стране, заявил Бёрроуэлл. Рекомендация была крайне необычной, потому что у Ли не было научной квалификации. Следует помнить, что миссис Ли щедрый спонсор кафедры судебной медицины, она помогает как финансово, так и своей общественной деятельностью, написал Бёрроил Грин в другом письме. 18 марта 1943 года Ли была назначена консультантом кафедры судебной медицины. Женщины ещё 2 года не получат право поступать в медицинскую школу Гарварда. Мориц сказал Ли, что должность консультанта была такой же официальной, как и пост любого преподавателя Гарвардской медицинской школы. Эта должность, разумеется, позволяет использовать бланк университета и выступать от лица Гарварда. Ли поблагодарила Бёруэла за назначение. Я приложу все силы к тому, чтобы со мной было о чём консультироваться, написала она. В обычных обстоятельствах такое назначение освещалось бы в университетском издании Harvard Gazette, но из офиса секретаря Гарвардской корпорации пришло прямое указание не для печати. В каталоге Гарварда её указывали не как консультанта, а только как почётного куратора библиотеки судебной медицины Джорджа Бёрджеса Маграта. Из-за чего пытались умолить её заслуги, потому ли, что она была дилетантом и не имела научной степени, или потому, что она была единственной женщиной среди преподавателей или по какой-то иной причине, неизвестно. Одним из давних интересов Ли была судебная стоматология, Наука использования зубов и слепков зубного ряда для идентификации тел. Страшнейшие пожары в театре Иракес и клубе Coconut Grove так и не изгладились из её памяти. Неопознанные тела были её кошмаром. Каждый раз, когда она слышала о покойном, личность которого не удалось установить, у неё болело сердце. Зубы самый твёрдый и прочный материал в человеческом теле. Они выдерживают разложение, погружение в воду, температуру до 1000 градусов, взрывы и другие экстремальные воздействия физических сил. Профессионалу достаточно рассмотреть единственный зуб, чтобы получить важную информацию, узнать возраст покойного, пищевые привычки, пол и другие характеристики. Закономерности износа, сломанные и отсутствующие зубы, пломбы, Зубы также уникальны, как и отпечатки пальцев. Ли хотела перевести идентификацию зубов на новый уровень, создав государственную базу зубных слепков, аналогичную базе отпечатков пальцев ФБР. Тело неизвестного лица, найденное где угодно в стране, можно будет идентифицировать в палате зубных слепков. Но чтобы такая централизованная база данных работала, Чтобы слепки систематически классифицировали и сохраняли, требовалась стандартизированная форма записи, которой в то время не существовало. Ли решила разработать её самостоятельно. В феврале 1942 года Ли отправила Морицу список, получивший название План по унификации зубных слепков. Первое имена и адреса центральных стоматологических школ или колледжей, имена и адреса их деканов и глав. Второе. Получить от вышеуказанных лиц образцы бланков, в которые они вносят информацию о зубных слепках. Третье. Получить от Федерального бюро расследований несколько бланков, используемых для записи данных, которые можно было бы сортировать с помощью машины объяснить для какой цели нужны эти бланки и запросить рекомендации. Четвёртое. Отправить все эти карточки, информацию и копии или оригиналы переписки Фрэнсис Глеснер Ли. В то же время Ли предложила провести стоматологическое исследование, чтобы выяснить, как можно использовать зубы для определения времени и причины смерти, а также для идентификации тела. Предполагалось несколько направлений исследования. Первое естественное разложение на разных стадиях. Второе утопление на разных стадиях. Третье сожжение. Четвёртое повреждения кислотами или щелочами. Пятое травмы. Если бы на кафедре судебной медицины был обученный и знающий стоматолог, она смогла бы значительно продвинуть область судебной стоматологии. Но и это предложение Ли осталось нереализованным по неизвестным причинам. К 1944 году, несмотря на все усилия Ли по просвещению общественности, коронеров заменили судмедэкспертами только в нескольких северо-западных штатах: Мэриленде, Массачусетсе, Мэне, Нью-Гэмшире, Род-Айленде и частично в Нью-Йорке и Нью-Джерси. Около 90% населения США все еще находились в юрисдикции коронеров. Каждый год из 300 тысяч смертей, случившихся в результате насилия или неизвестных обстоятельств, только 10 тысяч попадали к компетентному судмедэксперту. Число убийств, которые оставались нераскрытыми каждый год, вероятно, доходило до тысячи. А как много невинных людей обвиняли в преступлениях, которых они не совершали, остаётся только догадываться. В Массачусетсе качество расследований Морица говорило само за себя. За первые 2 года его работа помогла оправдать как минимум 6 человек и изобличить преступников ещё в 9 случаях, когда полиция планировала закрыть дело. Несколько штатов отчасти усовершенствовали свои законы. Влага её, например, изменили условия, требовавшие проводить вскрытие. Они стали более согласованы с системой судебной экспертизы. Но свидетельства о смерти в штате всё равно подписывали избранные коронеры. Даже там, где практиковали судебные эксперты, несовершенные законы ограничивали их эффективность. В некоторых штатах судмедэкпертам не разрешалось проводить вскрытие без разрешения генерального прокурора. Во многих регионах участие судмедэксперта ограничивалось делами, которые были связаны с умышленными и непредумышленными преступлениями. Проблема заключалась в том, что не всегда было очевидно, совершено преступление с умыслом или по неосторожности, и неоднозначные смерти расследовались без судмедэкспертов. К разочарованию Ли, даже через 16 лет после появления в 1928 году доклада Национального исследовательского совета, только один штат избавился от коронеров и создал централизованную региональную систему судебных экспертов Мэриленд. Коронеры Мэриленда были печально известны коррумпированностью и неэффективностью. В таких городах, как Балтимор, Ими становились доктора с политическими связями, которых назначали, обещая прибыльный побочный бизнес. Поскольку коронеры приходили и уходили по мере изменений в верхах, у них не было мотивации поддерживать или повышать свою компетентность. Они всё равно оставались в должности, хорошо ли или плохо работали, пока были лояльны правильным людям. Коронеры Балтимора и Анаполиса считались особенно ненадёжными и склонными к злоупотреблениям. Причины и вид смерти, указанные в свидетельствах, как правило, выдумывали без расследования и даже осмотра покойного. Коронеры были весьма изобретательны в поиске способов заработать на похоронных услугах из скорбящих родных. По рассказам, одной из любимых тактик Были задержки с выдачей свидетельств о смерти или внесением их в актовые записи. Поскольку свидетельство о смерти необходимо для оглашения завещания и для многого другого, членам семьи или директору похоронного агентства приходилось гоняться за коронером и платить по 10 долларов за документ, выдача которого в органе регистрации актов гражданского состояния стоила 50 центов. Мэрилендская медицинская ассоциация MedHi, Мед сокращение от Медицины и хирургии штата Мэриленд, не сдерживалась в своей критике. Выступая перед законодателями, лидеры организации назвали существующую систему рэкетом. В 1938 году MedHi воспользовалась возможностью принять закон, отменяющий коронерскую систему и заменяющий её на новую региональную систему судмедэкспертизы. Закон определял, что Главный судмедэксперт Мэриленда, находящийся в Балтиморе, обладает полномочиями по расследованию неестественных смертей, и ему не требуется разрешение от прокуратуры. Чтобы защитить судмедэксперта от общественного давления и политического влияния, его офис отнесли к юрисдикции независимой экспертной комиссии по посмертным исследованиям. Это была новая административная единица, которая больше нигде пока не работала. В комиссию входили заведующие кафедрами патологии обоих медицинских вузов Балтимора, председатель департамента здравоохранения Мэриленда, генеральный прокурор и инспектор по здравоохранению Балтимора. Теперь в Мэриленде главному судмедэксперту нельзя было угрожать, на него нельзя было надавить. Нельзя урезать его бюджет за отказ участвовать в политических интригах. Его можно уволить только по решению большинства членов экспертной комиссии. Централизованный офис судмедэкспертизы Мэриленда, защищённый от общественного и политического влияния, пожалуй, стал наиболее полным воплощением идей Ли о том, как должна выглядеть судебная медицина в США. В надежде повторить успех Мэриленда, Ли лично общалась с чиновниками, медицинскими ассоциациями, юридическими организациями и правозащитными группами, активно занятыми реформой коронерской системы в Оклахоме, Огайо, Северной Каролине, Нью-Йорке, Калифорнии, Вашингтоне, Колорадо, Луизиане, Мичигане, Индиане и Небраске. Как и Маград, Ли без устали выступала в поддержку системы судмедэкспертизы. Шофёр возил её на выступления в клубах и женских обществах по всей Новой Англии, где она проповедовала идеалы научного расследования смертей. Из переписки Ли известно, что она выступала в киваних клубе Конкорда, женском клубе Лакония, женском клубе города Меридит, женском клубе Довера, женском клубе Сэндвич и научном клубе при педагогическом колледже Плимута. Она десятки раз рассказывала о судебных экспертах самым разнообразным аудиториям в надежде убедить окружающих в важности её миссии. В 1943 году губернатор Вирджинии собрал комитет для изучения возможности отмены коронерской системы и составления законопроекта о системе судебной экспертизы. Ли отправилась в Ричмонд, чтобы встретиться с доктором Уильямом Сенгером, президентом Вирджинского медицинского колледжа и полковником Чарльзом Вудсоном, суперинтендантом полиции штата Вирджиния. Неизвестно, удалось ли ей встретиться с губернатором Колгейтом Дардыном, но она сделала несколько попыток поговорить с ним напрямую. Ли приготовила 5 страниц комментариев к предложенной концепции системы судмедэкспертизы в Вирджинии. Она предлагала, чтобы офис судмедэксперта работал под началом независимой комиссии, как в Мэриленде. Комиссия, по её словам, должна состоять из генерального прокурора штата, суперинтенданта полиции штата, деканов медицинского колледжа и медицинского факультета Вирджинского университета а также глав регионального медицинского сообщества и союза адвокатов каждый год по очереди. Её рекомендации включали продление срока полномочий членов комиссии с 3 до 5 лет, уточнение некоторых терминов и предложения по организации записей о вскрытиях. Все предложенные ею поправки сопровождались объяснительными записками. Ещё одним регионом, где Ли надеялась добиться перемен, Был округ Колумбия. С её точки зрения, столица государства, место основания нескольких отличных медицинских школ, не делало чести отсутствия современной системы судмедэкспертизы. Вторая мировая война превратила Вашингтон в современный шумный город. Военные действия требовали притока персонала. С 1940 по 1943 год Население Вашингтона выросло в полтора раза, с 696 тысяч до 900 тысяч с лишним, и конца этому росту не предвиделось. Жилье стало таким дефицитом, что временные общежития устраивали даже на эспланаде. На другом берегу потомока Министерство обороны обустроилось в новом пятиэтажном здании, в то время самым большом в мире. Округ Колумбия уже больше не вернулся к своему прежнему виду. Ли было нелегко продвигать свои идеи в густонаселённом городе. Для отмены корнерской системы в округе Колумбия требовалось буквально решение Конгресса. До перехода на самоуправление в 1973 году округ находился непосредственно в юрисдикции Конгресса, который контролировал бюджет и распоряжался властью в Вашингтоне. Ли начала свои попытки с того, что лоббировала избранных представителей Нью-Гэмпшира, сенаторов Стайлса Бриджеса и Чарльза Тоби, а также депутатов Фостера Стернса и Честера Морроу. Она добилась помощи от Фултона Льюиса-младшего, известного вашингтонского радиоведущего. Появление общественной поддержки стало важным элементом продвижения закона о судмедэкспертизе. Считая вас самым влиятельным голосом радио, я призываю вас принять участие в этой работе, писала Анна Льюис. В конце концов, закон, регламентирующий работу офиса судмедэксперта в округе Колумбия, был вынесен на обсуждение в Конгрессе в 1945 году. Ли принялась активно работать с конгрессменами. Моё желание повлиять на вашу поддержку законопроекта невозможно переоценить ведь он принес бы неизмеримую пользу округу Колумбия. Конечно, лучшие ученые умы станут немедленно доступны Вашингтону, в первую очередь для определения причин необъяснимых смертей, которые отныне не будут попадать в руки неуклюжих и требующих слишком больших затрат работников коронерского офиса. Законопроект так и не дошел до голосования. Несмотря на эту задержку, Ли не падала духом. Она никогда не признавалась в разочаровании или поражении. Чего Фрэнсис не могла принять, так это бездеятельности и смирения перед казённой рутиной. Главным для неё было двигаться вперёд, один небольшой шаг за другим. Даже когда Ли искала способы продвинуть свою повестку в каком-то из штатов, она не забывала присматривать и за тем, что происходило по всей стране. Элиноис, например, так и не приблизился к системе судебной экспертизы за то десятилетие, что она отслеживала новости. Ли поняла: если цель создать общую структуру судебной экспертизы нереалистична, значит, надо повышать подготовку и образование коронеров и коронерских медиков, изменяя существующую систему изнутри. Как сделать это наилучшим образом? Стать одной из них. Хотя она уже не жила в Чикаго, в декабре 1941 года 64-летняя Ли была назначена консультирующей помощницей коронера округа Кук, в который входит и город Ветров. Ей назначили символическую зарплату в 1 доллар, чтобы придать назначению официальный вид. Объектом её критики стал Оскар Шульц, который, по мнению Ли, отступил от попыток провести реформу в Иллинойсе. "Пусть это и не для печати", писала она Морицу, "но он тратит очень много времени и энергии на то, чтобы объяснить, почему он ничего не делает, хотя на то, чтобы просто всё сделать, ушло бы куда меньше времени и энергии". Другие специалисты были в курсе взглядов Ли и её активной деятельности. Когда вопрос о коронерах поднялся в Оклахоме, Доктор Флойд Келлер, патолог и выдающийся член клинического общества Оклахомы, обратился к Френсис за советом. Существующий закон Оклахомы требовал, чтобы мировой судья, не обладавший ни медицинской, ни научной подготовкой, исследовал смерти в роли коронера. Чтобы отменить коронерскую систему, требовалось отменить этот закон. Ли призывала Келлера придерживаться его курса, несмотря ни на что. Я искренне надеюсь, что ваш закон примут в январе. Но если этого не произойдёт, не позвольте неудаче остановить вас. То, что мы знаем из опыта других штатов, подсказывает: надо до самой последней минуты продолжать и даже если возможно, усиливать последовательные попытки добиться перемен. Я уверена, что в этом вопросе важно активно привлекать на свою сторону всех потенциально заинтересованных лиц. В некоторых штатах введение судебной экспертизы пытались добиться медики, но после всей усердной работы они падали духом, ведь их первые попытки провалились. Активисты ощущали и не без оснований, что больше не могут уделять своё ценное время этой задаче. И тогда, разочарованные, они отступали, решая вернуться к вопросу в более подходящее или удобное время. Но на самом деле, из-за этой паузы Они не успевали воспользоваться инерцией момента. Энтузиазм сторонников угасает очень быстро, если перестать даже на короткое время напоминать им о преимуществах реформ. База распадается, и к тому времени, как наступает, кажется, подходящий момент, приходится начинать сначала и проделывать всю работу заново, писала Ли. Попытка реформы в Алахоме провалилась. Однако в Оклахома-Сити было достигнуто соглашение между городом и чиновниками округа, а также медицинским центром Оклахомского университета. Они создали местную команду по расследованию всех спорных и насильственных смертей, которую газета Daily Oklahoman назвала отрядом следопытов. Практику coronerских расследований приостановили Мировой судья всё ещё исполнял обязанности корренера, но на каждое дело его сопровождал врач из медицинского центра Оклахомского университета, чтобы первым осмотреть и покойного, и место смерти. Реформирование законов оставалось текущей задачей. Медицинскими вопросами занимался Гарвард, а затем и другие медицинские школы. Третьей частью трёхного табурета судебной медицины была полиция. Лиза интересовалась полицейскими в конце 1930-х годов. Ей было особенно интересно работать с полицией штата, которая действовала по всей юрисдикции, а не только на ограниченной территории округа или города. Полицейские штата, как правило, были более образованы, дисциплинированы, И регулярно проходили переподготовку, так что по уровню, способностям и организации превосходили местные силы. В коттедже Ли в Рокс был установлен приёмник полицейской радиоволны. Она проводила бесчисленные часы, слушая переговоры полицейских диспетчеров. Она смогла поймать частоту полиции штата Вирджиния которую включала так часто, что начала на слух различать участников и разбираться в жизни полицейских казарм. Бестелесные голоса полицейской волны были ей почти как семья. Я была совершенно очарована полицией штата Вирджиния, начиная с суперинтенданта, его милой жены и двух очаровательных маленьких дочек. Написала Ли Вудсону в Вирджинию должна признаться, что из всех подразделений пятое моё любимое, а центральное и номер 1 следующие в списке. Её отношение к полиции помогло составить план по улучшению судебно-медицинских навыков полицейских. Она начала с полковника Ральфа Косвелла из полиции штата Нью-Гемшир. Косвелл был серьёзным копом. Уроженец Стаффорда в 1922 году Он был назначен главой отделения, занимавшегося внедрением сухого закона. Когда этот период завершился, Косвел стал следователем в Генеральной прокуратуре штата, создал базу отпечатков пальцев и оказался одним из первых детективов полиции штата Нью-Гемшир, когда её основали в 1937 году. Косвел также состоял в комиссии штата по контролю за оборотом спиртных напитков которая курировала розничные цены на алкоголь в Нью-Гэмпшире. Обнаружив однажды на своем крыльце несколько ящиков спиртного, подарок от дилеров, желавших его задобрить, Косвилл собрал пресс-конференцию. Он объявил, что разбил каждую бутылку и предупредил, что любому дилеру, который впредь попытается его подкупить, будет запрещено работать с нью-гэмпширскими магазинами, торгующими алкоголем. Ли была знакома с Косвелом через своего брата Джорджа, который активно участвовал в политике Нью-Гемшера. Когда Косвело в 1937 году назначили суперинтендантом полиции штата, полковник всерьёз занялся подготовкой своих подчинённых. Ли организовала семинары, чтобы свести вместе руководство полиции и преподавателей Гарвардской кафедры судебной медицины. Семинары продолжались 1-2 дня. Местом встречи была библиотека Маграта в Гарварде, главный офис полиции штата в Конкорде, а порой и дом Ли в Рокс. Обсуждения касались оружия и боеприпасов, насильственной смерти, отравлений, сохранения улик на месте преступления и смежных тем. Морец часто проводил сессии, детально описывая процесс вскрытия. Благодаря подготовке, полученной на семинарах Ли, полицейские стали более грамотными и эффективными. В знак признательности Косвелл объявил Ли руководителем отдела образования и присвоил ей звание капитана полиции штата Нью-Гэмпшир. Так Фрэнсис Глесснер Ли в 66 лет стала первой женщиной в США в США заслужившей это звание. Она получила общее полномочие в области исполнения всех уголовных законов штата в осуществлении уголовного процесса и проведении арестов при наличии соответствующих ордеров во всех округах. Некоторые считали, что должность Ли в полиции штата Нью-Гэмпшир была сугубо почетной, но ничто не могло быть дальше от истины. Это не была почётная должность, сказал позже Косвел. Ли на самом деле стала полноценным капитаном и обладала всей полнотой власти и ответственности, которую означал этот пост. За время своей полицейской карьеры Ли никого не арестовала, но с тех пор она всегда носила золотой жетон в своей сумочке и называла себя капитаном Ли. По мере того, как рос её интерес к правоохранительной деятельности, Ли обдумывала создание новой специальности в рамках полиции. Как в медицине существуют специальности кардиология, неврология и так далее, так и в правоохранительных органах есть свои сферы специализации, например, сбор отпечатков пальцев или техническая экспертиза документов. Она полагала, что расследование убийств должно быть особой сферой который должен заниматься специально обученный персонал. Она назвала должность, о которой думала, судебным медицинским следователем. Сегодня это следователь отдела убийств. Хотя к тому моменту в некоторых отделениях полиции уже существовали подобные подразделения и служили офицеры, которых называли оперативниками убойных отделов, ни у кого из них не было продвинутой подготовки в судебной медицине которую предлагала Ли. По мере того, как у неё формировалось представление о масштабах деятельности такого подразделения, она стала обдумывать предложение по подготовке специалистов среди полицейских на кафедре судебной медицины. Капитан Ли составила следующий план. Первое создать профессию судебного медицинского следователя и стандартизировать требования к ней. Второе Привить судебному медицинским следователям надлежащее отношение как к их призванию, так и к общественности, выработать чувство ответственности перед тем и другим. Третье. Преподавать обучающимся историю профессии, а также информацию о связи с разными ветвями власти. Четвёртое. Обучить базовым навыкам и необходимым для профессии умениям. Пятое познакомить с основными типами форм и докладов, которые будут заполнять специалисты. 6. Развить чувство потребности в полноценном и активном сотрудничестве с государственными учреждениями, с которыми учащимся придётся впоследствии взаимодействовать. 7. Стимулировать тягу студентов к новым знаниям. 8. Приучить их отделять судебную медицину от политики. 9. Привить обучающимся мысль о том, что они искатели истины, а их долг обнародовать эту истину и бесстрашно следовать ей. 10. Воспитать в следователях желание и способность совершенствовать свою профессию не только непосредственно в работе, но и за счёт её репутации в глазах обывателей и специалистов. 11 развить в следователях чувство лояльности и гордости профессией и признание её научной ценности и внутреннего достоинства. Но в апреле 1944 года развитие кафедры судебной медицины было неожиданно приостановлено удручающим письмом от Бёрвела, декана медицинской школы. Произошло нечто тревожное писал Бёрл. Доктор Мориц получил невероятно привлекательное предложение занять пост в другой медицинской школе. Оно настолько привлекательно, что доктор Мориц без сомнений его рассматривает, и я уверен, что он делает это прямо сейчас. Неожиданно оказалось, что всё, над чем Ли так усердно трудилась в Гарварде, могло рухнуть в один момент